Глава 38. Белла и Марианна дождались, когда Вейнфрид и Альбина отъедут, и только тогда покинули склад. Сели выжидавший их экипаж, и Бел велел кучеру скакать следом. На сей раз экипаж подозриваемых остановился у небольшой гостиницы возле порта. Убедившись, что Вейнфрид дальше ехать не намерен, Бел расплатился с кучером и помог Марианне выйти. Они взяли вещи и пошли дальше по узкой улице пешком. До следующей гостиницы, где зарегистрировались как мистер и миссис Бакстер. Первое, что увидела Марианна, когда они вошли в комнату, это две кровати. И глубоко вздохнула, хотя вряд ли смогла бы точно сказать, с облегчением или с сожалением. Одно она знала наверняка: больше никакого дискомфорта и неловких ситуаций, как во время ночёвок на судне. Я попросил номер с двумя кроватями объяснил Бэл, словно прочитав её мысли. Очень хорошо, не вполне искренне отозвалась Марианна. А ещё заказал еду. Её сейчас принесут. Поели они молча, дождавшись, когда слуга уберёт посуду. Марианна попросила Бэла отвернуться, чтобы она могла переодеться. Когда он обернулся, Марианна уже лежала в постели, натянув одеяло до подбородка. Интересно, Альбина отправится завтра вечером в лагерь французов вместе с бароном Винфридом, проговорила Марианна, стараясь при этом не смотреть на Белла, снимавшего рубашку. Ему-то определённо было всё равно, смотрят на него или нет, хотя посмотреть было на что. Нет, если у неё есть мозги. Но поживём увидим, сказал Белл и сняв сапоги, лёг на вторую кровать. Им, похоже, неплохо друг с другом. Марианна тряхнула головой. Не могу понять, как барон мог бросить семью. Мне кажется, он намерен, получив деньги, остаться здесь с Альбиной. Ему важны только деньги, — проговорил Белл. Они руководят всеми его поступками. Мне уже приходилось сталкиваться с подобным раньше. Это настоящая зависимость, и справиться с ней непросто. Завтра вечером нам лучше не брать экипаж, — сказала Марианна. Да, это будет слишком заметно. Постараюсь что-нибудь придумать. Наверное, возьму напрокат коня. Мы можем ехать на нём вместе. Белл задул свечу, стоявшую на столике между их кроватями, и в комнате стало темно. Марианна повернулась на бок, лицом к окну. Ей было грустно. Всей душой, желая поскорее заснуть, она зажмурилась. Надо бы радоваться, что убийца Фредерико вот-вот будет арестован, а не получалось. Это означало расставание с Беллом. Завтра в это же время всё закончится. Как неизвестно, но в любом случае их время с Беллом подходит к концу. Что это на тебе? спросил Белл следующим вечером изумлённо глядя на Рианну, когда она, одевшись, разрешила ему обернуться. Рубашка и бриджи, конечно, рассмеялась она, деловито заплетая свои густые волосы в косу. Потом она обернула её вокруг головы и прикрыла тёмной шапкой. Какая это, оказывается, предусмотрительная, пробормотал Бэл. Прямо не женщина, а сюрприз. Но не расхаживает же мне по французскому лагерю в юбке, весьма здраво заявила Марианна и надвинула шапку на лоб. Ну как? Я похожа на юношу? Ничуть, уверенно ответил Бэл. Даже в таком виде ты прекрасная женщина. Марианна слегка покраснела. Могу тебя заверить, Когда я в этой одежде, еще никто ни разу не распознал во мне женщину». «А что ты сделала со своей...» «Белл почему-то не договорил». «Перевязала плотной тканью», — ответила Марианна и пожала плечами. Белл вздохнул и сокрушенно покачал головой. «Мне напомнить, что у нас сегодня очень важная миссия?» Марианна скрестила руки на своей ставшей плоской груди и с вызовом уставилась на Белла. «Нет, не надо. Пошли». Уже почти 8 часов. Бэл открыл дверь и пропустил Марианну вперёд. И запомни. В этом одеянии я юноша Джон Смит. Так ко мне и обращайся. Прекрасное имя, а главное редкое, усмехнулся Бэл, следуя за Марианной к двери. Выйдя из гостиницы, они прошли несколько улиц и остановились у магазина, расположенного напротив гостиницы, где снял номер Вейнфрид, а потом Принялись прохаживаться взад-вперёд по улице, слившись с гуляющими. В Инфрит появился в сопровождении Альбины, вырядившейся в жутко безвкусное розовое платье. Спустя несколько мгновений подъехал экипаж. Барон помог спутнице забраться внутрь и поднялся следом. Как только экипаж тронулся, Бэл и Марианна поспешили к коню, которого Бэл успел привязать к столбу за магазином. Он уселся первым и подал руку Марианне, и они медленно поехали за экипажем. Хорошо, что вдоль всей дороги, рюкалонь, росли деревья, всадники могли ехать за экипажем на безопасном расстоянии, оставаясь незаметными. Ехать пришлось около часа, и Марианна всю дорогу старалась думать об опасности, навстречу которой они ехали, а вовсе не о твердом, как доска в животе Белла под ее руками. Барон Уинфрид Не имело опыта общения с французами. А вот Марианна наслушалась достаточной историй, пока обучалась в ведомстве генерала Гримальди, и знала, что французы редко выполняют свои обязательства перед предателями. А ситуация с Ульфридом и вовсе складывалась опасная, поскольку француз на складе отказался заплатить оговоренную сумму сразу после доставки письма. И барон, если он, конечно, не полный идиот, Наверняка переживает по этому поводу. Напарники обсудили этот вопрос ещё днём. Бэл напомнил Марианне о системе жестов в ситуациях, когда общение по той или иной причине невозможно. Вообще всё время после того, как Бэл достал для них коня, они провели за подготовкой к выполнению задания. Их главная цель достать письмо. Но если это окажется невозможным, То как можно больше узнать про связь у Инфрида с французами и раздобыть максимум информации, которая может оказаться полезной для тех, кто их сюда направил. Когда экипаж у Инфрида наконец остановился на пересечении Рю-Колонь и Шоссе-Андрес, Марианны Бэл уже ждали их в небольшой лесопосадке в сотне ярдов. Бароны Горничные вышли из экипажа и продолжили путь пешком, дождавшись, когда пара скрытся в тени деревьев. Марианна и Бел привязали коня к дереву и тихо, но быстро пошли следом за ними. Им пришлось спрятаться за деревьями, чтобы не заметил кучер экипажа, который остался ждать пассажиров. Несмотря на холодный октябрьский ветер, Марианне было жарко. Наконец, среди деревьев показался лагерь, и Бел, шедший впереди, жестом велел Марианне остановиться и пригнуться. В нескольких ярдах от них, на краю поляны, Винфред и Альбина решали, как подойти к лагерю. "Хочу с тобой, милый", капризно заявила Альбина. "Эти идиоты натравят на нас весь французский лагерь", пробормотал Бэл едва слышно. Марианна кивнула, не спуская глаз с пары. Вероятно, Винфред убедил любовницу говорить тише, и через несколько минут они вышли из тени и направились в лагерь. Лагерь оказался вовсе не таким большим, как ожидала Марианна. Не больше дюжины вместительных палаток, стоявших в три ряда. К деревьям были привязаны несколько лошадей. Справа от палаток, у края поляны, стоял экипаж, где-то вдали, судя по дыму, горел костёр. Оттуда раздавались звуки музыки, громкие разговоры, пение и смех. Напарники дождались, пока Винфрит и Альбина исчезнут за первым рядом палаток на краю лагеря. И Марианна спросила: Мы пойдём за ними? Нет, подождём, понаблюдаем. Если мне не изменяет интуиция, нашего барона или возьмут в плен, или пристрелят. Не прошло и четверти часа, как ночную тишину прорезал отчаянный женский крик. "Альбина?" тревожно спросила Марианна. Бэл тихо выругался, вне всякого сомнения. "Пошли". Они двинулись к лагерю по кромке леса. Но повернули не налево, как у Инфриты и Альбина, а наоборот. Взяли правее, и так, скрываясь за деревьями, добрались до того места, где были привязаны лошади. Бэл быстро перебежал открытое пространство и спрятался за экипажем, прижавшись спиной к стенке. Марианн в точности повторила его действие, и, прячась за лошадьми, они приблизились к палаткам, крадучись миновали их и остановились у самой дальней справа жестом приказав Марианне молчать, Бел приложил ухо к стене палатки, пытаясь хоть что-нибудь расслышать. Но, судя по всему, там никого не было. Когда он отдёрнул полог, Марианна затаила дыхание, но спустя мгновение стало ясно, что опасаться нечего. Ту же операцию Бел проделал и с двумя следующими палатками, и от напряжения Марианну аж в жар бросило. Когда они перешли к четвёртой палатке в следующем ряду, Бэл показал на парнице один палец, что означало: по меньшей мере один человек внутри есть. Затем жестом велел отойти назад. Она вернулась к последней пустой палатке и затаив дыхание, стала наблюдать, как Бэл, чуть-чуть приподняв полог, заглянул внутрь. Потом, оставаясь незамеченным, он тенью скользнул обратно и оказался возле Марианны. Смотрясь в лицо партнёра, она спросила: "Кто там?" Его лицо было мрачным. Судя по всему, пленные, двое. На них английская форма. Марианна резко втянула воздух. Я должна посмотреть, а вдруг это Дэвид. Хорошо. Но только тихо и сразу возвращайся сюда. Я пройду чуть дальше. Возможно, удастся выяснить, что случилось с этой парочкой. Они обменялись взглядами. Будь осторожен, Белл. Ты тоже. Ещё до того, как Марианна успела набрать в лёгкие воздух, чтобы успокоиться, он исчез. Она понимала, когда окралась к палатке с пленными, что шанс найти там Дэвида ничтожно мал, но всё-таки есть. Нельзя терять надежду. Приблизившись к палатке, она отодвинула полог чуть больше, чем на дюйм, и чуть не потеряла сознание от вони. Солдаты сидели на голой земле, посреди палатки спиной к входу, руки их были связаны за спиной. Марианна с трудом сдержала слёзы, увидев лохмотья, в которые превратилась их форма. Опустив полог, она обошла палатку с другой стороны, чтобы рассмотреть их лица. Нет смысла раскрывать своё присутствие без острой на то необходимости. И затаив дыхание, приникла к щели. Оба были в грязи и крови, но всё же даже через синяки было видно, что не тот ни другой, ни Дэвид. Марианна опустила голову, Только сейчас ощутив, что её бьёт дрожь, и заставила себя успокоиться. Сначала она вроде бы почувствовала облегчение, но лишь потом поняла, как сильно надеялась, что один из этих солдат, Дэвид. И всё равно Марианна не собиралась слепо следовать приказу Белла. Проскользнув в палатку и прижав палец к губам, призывая пленных к молчанию, она вытащила у одного кляп изо рта и быстро заговорила: "Не бойтесь, я англичанка. А вы кто?" «Я Мартин Биксли Браун», — ответил солдат, капрал 9-го пехотного полка. «Вы размещались в Париже, а значит, должны знать моего брата, капитана 9-го пехотного Дэвида Элсуорта». В глазах солдата блеснула надежда. Нас вместе с ним захватили в плен. У Марианы закружилась голова, грудь сжала словно тисками. «А где он?» «Я не знаю, возможно...» — солдат отвел глаза. Ну же, говорите. Ей хотелось схватить солдата за плечи и хорошенько встряхнуть. Когда нас привезли сюда, французы отобрали всех офицеров и расстреляли, тихо проговорил пленный. Марианна стиснула зубы и, помотав головой, с надеждой уточнила: "Значит, если он случайно остался жив, то может быть, в одной из палаток?" Солдат пожал плечами: "Думаю, да. Спасибо вам." сказала Марианна и начала ослаблять веревку на его запястьях. «Я не стану снимать ее совсем. Если будет возможность, мы и вернемся за вами. Если нет, пусть у вас, по крайней мере, появится возможность драться. Но пока оставайтесь здесь и не мешайте, если только не решите бежать. Лес примерно в двадцати пяти ярдах справа». Солдат кивнул, и Марианна перешла к другому пленному, ослабила веревки, потом подошла к пологу и осторожно выглянула. Пусть был свободен. И она тихо выскользнула из палатки, на прощание жестом дав понять несчастным, чтобы сидели тихо. Теперь, зная, что её брат может быть здесь, если жив, Марианна была полна решимости поискать его, прежде чем возвращаться к Бэллу. Она подошла к следующей палатке, прислушалась, потом заглянула внутрь. Пусто. Очередная палатка располагалась совсем близко к тому месту, откуда раздавались звуки веселья, и Марианна очень надеялась, что её обитатели сидят у костра. В третьей палатке тоже было тихо, но когда осторожно заглянула внутрь, Марианна увидела пленного, судя по форме, но на этот раз одного. Он сидел, как и те двое, в центре палатки на земляном полу. Руки связаны за спиной, во рту кляп. Он хоть и сидел лицом к ней, но, похоже, спал. Голова опущена на грудь, спутанные волосы не позволяют рассмотреть его черты. Сердце Марианны отчаянно заколотилось, когда она рассмотрела, что форма на нем офицерская. И было в нем что-то знакомое, вроде бы. Неужели ей от страха и отчаяния мерещится? Или этот грязный солдат действительно может оказаться ее братом? Она тихо вошла в палатку и тронула пленного за плечо. Главное — это... Не испугать его, чтобы не поднять шум. Голова солдата дёрнулась и поднялась. В глазах мелькнуло смятение, потом удивление, и наконец Марианне стало ясно, что перед ней на самом деле Дэвид, её старший брат. И она поспешила прижать палец к его губам, потом прошептала: "Не пугайся, это я, Марианна". Удивление в его глазах сменилось шоком, а потом болью. Решив не терять время, Она быстро развязала брата, вынула кляп, и, едва освободившись, он обнял её и хрипло. Звуки едва прорывались через пересохшее горло, проговорил «Марии, милая сестрёнка, ты хочешь пить?» Марианна изо всех сил сдерживала слёзы. Последнее, что сейчас было нужно Дэвиду, — это рыдающая сестра. Брат жестом указал на кувшин в углу палатки, и Марианна бросилась туда. Стакан искать она не стала. Схватила кувшин и принесла брату. Потом Марианна помогла ему встать и удержаться на ногах. Дэвид стал жадно пить прямо из кувшина, а когда тот опустел, вытер рукавом губы и перевёл дух. Спасибо, Мари. Как ты здесь оказалась? Потом объясню, сейчас нет времени. Я здесь не одна. Ищем предателя. Судя по всему, он тоже в плену и, похоже, здесь. Тебе нужно спрятаться в лесу, а я пока найду партнёра. Чёрт из два, я буду прятаться, воскликнул Дэвид, и в его ярко-голубых глазах полыхнул гнев. Я с тобой. Марианна покачала головой, хотя и знала, что спорить с Дэвидом, если он что-то решил, бесполезно. Какой смысл тогда терять драгоценное время? Очень хорошо. Мой напарник высокий и светловолосый, одет как я. Дэвид кивнул. Значит, ни с кем не спутаем. Дэвид решительно заявил, что пойдёт первым. Марианна только закатила глаза и позволила ему думать, что он совершает храбрый, благородный поступок. Но когда они выскользнули из палатки, указала в сторону костра. "Полагаю, наш подозреваемый там. Так что за мной". У него не было выбора, пришлось подчиниться. Они пробрались к правому краю ряда палаток, ближайшему к деревьям. Быстро перебежали небольшое открытое пространство и спрятались под низкими толстыми ветками. Марианна всем сердцем надеялась, что в темноте их никто не заметил, но всё же, оказавшись в относительной безопасности, пригнулась и жестом велела брату сделать то же самое. Так, прячась за деревьями, они прошли мимо палаток и наконец увидели французскую вечеринку уже в самом разгаре. Взгляд Марианны скользнул по толпе, но Белла там не было. И она с облегчением вздохнула, надеясь, что он тоже прячется где-то за деревьями и наблюдает за развитием событий. Тут как раз началось настоящее представление. Солдаты встали в шеренгу и строевым шагом пошли вокруг костра, затянув французскую песню, слов которой Марианна не разбирала. Она несколько секунд в недоумении наблюдала за действием, пока один из солдат, очевидно, основательно поднабравшийся, не споткнулся. Рухнув на землю, он нарушил строй. И у Марьянны кровь похолодела в жилах, когда она увидела, что, вернее, кто находится в центре круга. Там, привязанные к столбу, стояли барон Винфрид и Альбина. Огонь подползал к ним всё ближе и ближе. Было ясно, что их собираются сжечь заживо. Что там такое? тихо спросил Дэвид. Те самые подозреваемые. Видишь в центре круга? Дэвид негромко ахнул. Потом уточнил. «Это и есть предатель?» Марианна кивнула, не в силах отвести глаз от пленных, которые рыдали уже в голос. «Проклятие! Я, конечно, не сторонник прощать измену, но такой смерти никому не пожелаю». Марианна заплакала, но тут из-за её спины раздался знакомый голос. В родной Англии ему бы просто отрубили голову. «Правда, это куда гуманнее?» Дэвид обернулся и сжал кулаки, Едва не бросившись в драку. Всё в порядке, Дэвид. Это и есть мой партнёр Бэл, то есть я хотела сказать, лорд Белингем. Марианна положила ладони на сжатый кулак брата, потом с возмущением заявила Беллу: "Нельзя же так незаметно подкрадываться". Бэл выступил из укрытия и довольно ухмыльнулся. "Это хорошо, что ты не услышала. Значит, ещё не потерял сноровку". Он повернулся к Дэвиду. Как я понимаю, это твой старший брат? Дэвид низко поклонился. Ваша светлость. Оставьте эти церемонии, капитан, поморщился Белл. И примите мою благодарность за верную службу короне. Что будем делать? Нельзя же допустить, чтобы их сожгли, сказала Марианна. Белл достал часы, взглянул на циферблат и спокойно ответил. Не волнуйся. Гримальди всё продумал. Его люди вот-вот будут здесь. Винфрид слишком ценный источник информации, чтобы позволить лягушатникам поджарить его как барана. Марианна нахмурилась. А откуда генералу известно, где мы? Я ещё утром отправил записку на то судно для Вортингтона. Об этом мы договорились с капитаном Джонсоном, когда направлялись сюда. Наши коллеги из Кале должны ждать нас здесь с половины 10. Ты что, не собирался сказать об этом мне? возмутилась Марианна. Ну как можно? А кому же я сейчас рассказываю? охмыльнулся Бэл. Дэвид, внимательно наблюдавший за костром, заметил: Прошу прощения, что прерываю, но, по-моему, у нас нет времени на споры. Каковы наши планы? В этот момент Марианну услышала странный звук, нечто вроде щелчка, и тут же был отозвался таким же щелчком. А вот и подкрепление, шёпотом сказал Бэл и сделал шаг назад к деревьям. «Лорд Харбери, вы с нами?» «Я здесь», — послышалось из темноты. «Прекрасно. Какие будут распоряжения?» «По нашим сведениям, здесь не более двух дюжин французов. Вероятно, этот лагерь всего лишь ловушка для Уинфрида. Со мной пол роты бойцов. По моему сигналу они окружат французов. Наша цель — вытащить барона и его спутницу, чтобы выяснить, что там в письме, который он хотел передать». Белл кивнул и вытащил из-за пояса пистолет. «Жаль, что у меня нет оружия», — сказал Дэвид. «Оставайся здесь», — велела ему Марианна. «И ты с ним вместе», — добавил Белл. «У тебя тоже нет оружия». «Чёрта с два!» — огрызнулась Марианна, и из голенища сапога вытащила маленький пистолет. «Не только у тебя есть секреты». Неизвестно, чем закончилась бы их перепалка, но в этот момент лорд Харбери... Издал громкий звук, не похожий на тот, что она слышала раньше, и лес ожил. Люди с оружием на изготовку устремились к костру, окружили французов, которые были так пьяны, что даже если имели оружие, не успели им воспользоваться. Прогремело несколько выстрелов. Марианна видела, как Бэл бросился в огненный круг, отвязал Альбину, перебросил через плечо и побежал к лесу. Кто-то освободил Воинфрида? И бойцы лорда Харберри скрылись в лесу. На поляне у костра всё ещё звучали беспорядочные выстрелы, раздавались крики, и среди всей общениразберихи лорд Харберри, Марианна, Бэл и Дэвид скрылись в ближайшей палатке, тащив за собой обоих предателей. К ним вскоре присоединились и помощники лорда Харберри. Винфри и Альбина, не переставая кашляли, пытаясь отдышаться. Размазывали по мокрым от слёз лицам сажу, и Дэвид принёс им воды. "Мои два не погибли", взвыл Винфрид, когда к нему вернулся дар речи. "Спасибо, что спасли нас". "Не думай, что мы сделали это из сострадания", презрительно заявил лорд Харбери. "У меня есть приказ вернуть вас обоим французам, если не расскажешь, что сделал для них". Альбина билась в истерике. Дэвид и Марианна отвели её в сторону усадили на одеяло и дали воды. «Вы что, не повезёте меня в Англию? Разве и не будет суда?» Насторожённо озираясь, спросил Уинфрид. «Повезём, если услышим то, что нам нужно. В противном случае просто сообщим начальству, что не успели. Поверь, никто не расстроится из-за того, что предателей поджарили, как бараньи туши», сказал Харбери. Уинфрид наконец-то откашлялся, вытер лицо и глаза мокрым полотенцем, который ему дал Белл, и проворчал Белингем: "Я так и знал, что без вас не обошлось". "Что было в письме?" спросил Бел. "В каком письме?" Винфрид растерянно заморгал. "Прямо сама невинность. В том самом, что для вас переписала Альбина в городском доме лорда Коперпота", процидил Бел, которому явно надоели эти бессмысленные игры. Барон Винфрид побледнел. "Откуда вы знаете? Придётся вернуть его французам" проговорил Белл, хватая барона за шиворот. «А вось память вернется!» «Нет, не надо!» взвизгнул Уинфрид. «Я все расскажу!» «Начинай!» прорычал Белл. Альбина тихо плакала в углу, а Уинфрид, сбиваясь, заговорил. «Они обещали мне заплатить много, пятьдесят тысяч фунтов!» Белл тряхнул головой. «Это им поверил! Вот уж глупость несусветная! Но ведь в первый раз они заплатили!» — оскорблённо возразил Уинфрид. — В первый раз, — нахмурился Белл, — что ты хочешь этим сказать? Неужели и тот донос про Бедасоа тоже написала Альбина? — Да, — кивнул Уинфрид и опустил голову. — Ты же обещал, что никто не узнает, — вскинулась девица. — Ты говорил, что мы будем богаты и счастливы. — Прости, дорогая, ничего не вышло, — промямлил Уинфрид и... И по лицу его опять потекли слёзы. "Заберите её отсюда", приказал Белл. Дэвид рывком поставил Альбину на ноги и вывел на улицу. "Не слишком церемоньсь. Продолжай", велел Белл Уинфриду. Второе письмо было дезинформацией. Они хотели, чтобы оно выглядело как первое, тогда его можно было бы использовать, чтобы сбить с толку англичан относительно рейдов в Кале в следующем месяце. Харберри насторожился. «Ты это о чём?» Уинфрид опять зашёлся в кашле, а когда обрёл способность говорить, низким голосом произнёс. Они собирались сделать так, чтобы гонца с письмом поймали. Тогда англичане стали бы думать, что рейд будет в Сангате, а не в Кале. «А пока суд да дело, французы собирались бы в Кале», — продолжил Белл. «Да», — признался Уинфрид, повесив голову. Они знали, что в Коле много английских агентов. Где письмо? спросил лорд Харберри. Я отдал его генералу Крестофу до того, как нас привязали к столбу, чтобы сжечь. Неужели не хватило ума сообразить, что они не собирались заплатить тебе ни фартинга, усмехнулся Бэл. Барон Вуинфред ничего не сказал, только печально кивнул и шмыгнул носом. Лорд Харберри приказал одному из своих помощников Найдите там генерала Крестова и приведите сюда. Агент поспешно вышел и был скрипнув зубами, процедил: Если бы ты только знал, как я хочу врезать тебе по роже, Уинфрид. Но мне придётся уступить это право мистеру Джону Смиту и его брату. Тому солдату, что вывел Альбину из палатки. У них на это больше прав, ведь это их брат, а ты убил тогда при бедосое. Я никого не убивал. Завизжал Уинфрид, побледнев от страха. Марианна, скрестив руки на груди, в шапке, низко надвинутой на лоб, подошла к предателю. «Ты это сделал, ублюдок! Солдат, который перехватил твой донос и передал англичанам, был ранен и вскоре умер. Это был мой брат, рядовой Фредерик Элсуорт. Он настоящий герой. Ты и мизинца его не стоишь!» Барон Уинфрид судорожно сглотнул. «Что делать?» На войне, случается, убивают». Глаза Марианны вспыхнули. Она быстро шагнула к барону, схватила его за плечо и изо всех сил врезала ему коленом между ног. С диким воплем барон рухнул на земляной пол и стал кататься по грязи, завывая от боли и закрывая руками промежность. Трое мужчин непроизвольно поежились, глядя на мучения барона, а Марианна с ухмылкой, глядя на Белла, сообщила. «Меня Фредерик научил». Спустя несколько минут вернулся помощник лорда Харберри и привёл французского офицера. Барон Вэйнфрид сказал правду, ми лорд. Помощник протянул Харберри сложенный лист бумаги. Это было у него в кармане. Лорд Харберри развернул бумагу и, пробежав глазами написанное, удовлетворенно кивнул, прежде чем передать листок Беллу. Марианна тоже прочитала, глядя ему через плечо. В письме содержалось именно то, о чём сказал Вэйнфрид. Зачем поручать такие дела горничной? спросил Бэл у Инфрида, всё ещё лежавшего на земле. Мы из Канингема, уважаемые члены общества, занул барон. Ни к чему, чтобы наши имена ассоциировались с такими делами, а кто заподозрит Альбину? Никто. Значит, это лорд Канингем поставлял вам секретную информацию, уточнила Марианна. О, боже, я думал, вам это уже известно. На сей раз барон по-настоящему разрыдался. Харберри потряс головой. Меня тошнит от тебя, Уинфрид. Бил помог барону подняться на ноги, на всякий случай загородив от француза и заметил: "Тебе повезло. Судя по всему, ты не соврал". "Разумеется, я говорю правду", простонал барон, не в силах разогнуться из-за боли в паху. "Мне нужны были только деньги. Я вовсе не хотел, чтобы кто-то пострадал". И в первую очередь ты сам, да? Схихитничил Белл. Французский генерал Крестов, стоявший молча, воспользовался ситуацией и плюнул в Белла. Но тот успел сделать шаг в сторону, и плевок угодил в верхнюю губу Уинфрида. Потрясающая меткость, рассмеялся Белл, в то время как француз, казалось, пытался взглядом прожечь в нём дыру. Вошёл один из людей Харберри и сообщил, что территория зачищена. То есть все французы связаны и погружены в экипажи. Хорошая работа, сказал лорд Харберри и указав на Крестофа и Уинфрида, добавил: этих двоих тоже свяжите. Поедут под охраной. Пленных увели, а лорд Харберри обернулся к Бэллу и Мрианне. Вы ас подвести до кале, лорд Бэлл. Нет, спасибо, мы верхом. А вот если возьмёте с собой капитана Элсуорта и ещё двух солдат, которых держали в одной из палаток. Будем вам весьма признательны. Может, здесь остался кто-то ещё из наших пленных? Лорд Харберри кивнул. Мы здесь всё хорошо осмотрим, прежде чем уедем. Встретимся на перекрёстке. Он вышел из палатки, и Билл с Марианной остались одни. По-моему, всё прошло как нельзя лучше, сказал он. Согласна, кивнула Марианна. Давай вернёмся в гостиницу, а с лордом Харберри мы встретимся утром, чтобы обсудить наше возвращение в Англию. Белл протянул ей руку, но она отступила на два шага и покачала головой. Я не поеду с тобой. Будет лучше, если мы с Дэвидом сядем в один из экипажей. Но почему? Марианна отвела глаза. Мы закончили всё, ради чего работали. Нашли предателя, а я нашла брата. Я вернусь в Англию, но Но что? Процедил сквозь зубы Бел. Мы с Дэвидом можем вернуться на другом корабле. Что касается нас с тобой, то полагаю, наша история закончилась, и нам следует расстаться. И чем скорее это произойдёт, тем лучше. Бел так сильно прикусил губу, что почувствовал вкус крови. Ты действительно этого хочешь? Да. Прощайте, лорд Беллингем. Мэрианна вышла из палатки даже не оглянувшись